Антоний Иванович подошел к Бонивору. — Чего зажурился? — спросил он Виталия. Юноша повел плечами. — Не люблю по начальству таскаться, Антоний Иванович, — ответил он. — Не с руки мне с ними толковать. — Это можно устроить, — понимающе сказал мастер. — Мы с Алешей разговаривали уже. Никто тебя не называл. Допрос не дал никаких результатов. По показаниям выходило, что Кашкин во время работы иногда прикладывался к чарочке, часто к вечеру доходя до третьего взвода. Шел веселей на этот раз. Видно, закружилась голова, и он попал под колеса маневрового состава. Потом рабочих собрали на площадке у входа. Военный прокурор сказал, что этот случай очень подозрителен, что не первый раз здесь погибают мастера, которые не уживаются с рабочими. Толпа зашумела. Из задних рядов донеслись выкрики. «Мастер мастеру розень Сыскных дел мастера! Когда рабочий пострадает, никого это не интересует. А тут, видишь, какое представление!» Прокурор обратил негодующее лицо к начальнику депо. Тот замахал руками на кричавших. Однако шум не прекратился. Передние угрюмо молчали. Задние продолжали. «Довольно людей мурыжить! Скажите спасибо, что одной собакой меньше стало!» Начальник депо вскочил на инструментальный ящик. «Тише! Тише, господа!» «Мы не господа, рабочие!» — крикнул кто-то. «Тише! С вами хочет говорить господин Суэцугу, представитель японского командования!» Начальник депо слез с ящика, вытер потное лицо и исчез за спинами военных. Из группы выступил японец. Он надменно выпрямился, свысока, насколько позволял его маленький рост, оглядел собравшихся. Зачем кричать, сказал он, старательно выговаривая слова. Кто кричит, тот плохо работает. Вот чего бы лучше вам было: работай молчи, помирай молчи, опять крикнул кто-то. Японец снисходительно улыбнулся. Молчание золото, сказал он, видимо, щеголяя знанием русского языка. Вот ты и помолчи, раздался тот же голос. Толпа одобрительно загудела. Суэцугу, приняв прежнее выражение, продолжал наставительно. — Это странно, что когда мы хотим выяснить, как погиб ваш товарищ... — ханчутки черному он, товарищ! Незнакомое слово заставило японца прислушаться. Он сбился. Потом закончил, выражая крайнее неудоумение. — Вы не хотите этого? алёша Пужняк, стоявший впереди, глядя прямо в рот японцу, крикнул... А вы бы лучше выяснили, как погибли наши товарищи, Лазо, Сибирцев и другие. Не забыли? В двадцатом году. Японец сморщился. Как это может быть? продолжал он, словно не слыша замечания Алёши, чтобы человек мог попасть под поезд. Алёша опять вставил. А как может быть, чтобы человек попал в топку паровоза, а? Стоявший рядом Антоний Иванович дернул Алешу за рукав. У Суэцугу испортилось настроение. Он оставил попытку договориться с рабочими. Уже другим тоном выкрикнул. «Вы не можете соблюдать порядок. За вами надо смотреть. Мы поручили вам военный работ. Теперь мы поставим военный охрана. Вы не есть, хорошо рабочие! Вот!» Разгорячась, он стал прохаживаться перед толпой. Глядя в амбразуру вагона, Виталий увидел японца. Лицо его показалось Виталию знакомым. Он стал припоминать, где видел его. Память тотчас же воскресила апрельский день 18-го года, когда чудесно преобразившийся из парикмахера в японского офицера Жан указывал японскому отряду здание гимназии, занятое под казарму. После заявления Суэ Цугу, комиссия отправилась во Освояси. Едва члены комиссии повернулись к выходу. Алёша засунул два пальца в рот и по разбойниче свистнул. Свист прокатился по цеху. Суэцугу нервно обернулся. Алёша сделал наивные глаза. Тотчас же засвистели в другом месте. Так, провожаемая свистом, комиссия дошла до ворот. Напоследок, когда члены комиссии переходили полотно, кто-то с недюжиной силой пустил по нему вагонный скат. Скат, легонько подскакивая, чуть слышно звеня, многопудовой катушкой помчался к выходу из цеха. Члены комиссии бросились в рассыпную, позабыв всю важность, с которой до сих пор держались. Насмешливый хохот раскатился по цеху. Алёша разыскал Виталия. Лицо Алеши разрумянилось, он довольно поблескивал глазами. — Ну что, каково? — Ребята, вижу, боевые, — задумчиво сказал Виталий. К ним подошли еще несколько человек, прислушиваясь к разговору. «Только несерьезно все это. Надо дело делать, а не свистеть, доскаты катать». Соколов ухмыльнулся и подмигнул окружающим. «А ты покажи настоящее дело!» алёша многозначительно сказал. «Антонов-то? Он покажет!» К вечеру в цех явилась полурота японских пехотинцев. Они расположились у входа и по тупикам, сменив солдат железнодорожного батальона, к которым рабочие привыкли и с которыми давно не считались. Японцы стали мерно прохаживаться, держа ружья наперевес. Алёша окликнул одного из солдат. «Эй, ты, чучело!» Японец поглядел на Алёшу, но так, словно перед ним было пустое место. «Зачем вас пригнали-то, а?» — спросил Алеша. «Вакаримасэн!» — сказал японец. «Не понимаю». «Вакаримасэн! Вакаримасэн!» — передразнил его Алёша. Взгляд японца был слишком понятен. Даже какая-то усмешка почудилась Алёше во взоре низкорослого солдата. Алёша стало ясно, что охрану броницеха поручили солдатам, знавшим сносно русский язык. Он сообщил о своем подозрении Виталию. Возможно, что охранка... Надеялась таким путем добыть какие-нибудь сведения. Расчет был прост. Рабочие могли проговориться при солдатах, надеясь, что последние не понимают по-русски. Фигуры в хаке испортили настроение всем. Рабочие угрюмо глядели на солдат в желто-песочных мундирах. «Ну, чистые стуканы стоят. Русского хоть словом прошибешь, а этого ничем». Виталий слышал эти слова. Он громко ответил, внимательно следя за японцем. Прошибали и этих. Не слыхали, как в марте на первой речке восстала рота японских солдат? Красный флаг подняли. Солдат кинул быстрый взгляд на второго японца, стоявшего поблизости, и что-то сказал отрывисто и четко, как бы отдавая приказание. Тот пошел вдоль состава. — Ага, — клюнуло, — подумал Виталий, и ему стало ясно многое. Три звездочки на погонах первого японца, знак солдата первого разряда, показали, что это старослужащий, которому, очевидно, было известно кое-что об успехах большевистской пропаганды в воинских частях японцев. Второй был новичок, одна звездочка. Старослужащий отлично понял, что сказал Виталий, но не хотел, чтобы слышал второй солдат. Виталий добавил громче. А в этом месяце на второй речке в японских казармах Жандармы обнаружили большевистские листовки. Хотели арестовать кое-кого из солдат, а остальные не дали, за оружие взялись. Виталий заметил, что японец прислушивался к его словам. Соколов не мог успокоиться. «Дожили», — ворчал он, косясь на охрану, — «будто арестанты правослова». но ну, я под японской охраной работать не буду. Я не я, а не буду». Бронецех готов был принять вызов. К такому выводу пришел Виталий. Перед концом работы Антоний Иванович подошел к Виталию. Вытирая руки ветошью, он пристально посмотрел на юношу. — Ну, как тебе наши ребята понравились? — спросил он. — Ребята боевые, — ответил Виталий. Боевые — это боевые, да только им рука нужна. алёшка Пужняк — все сам бы да сам. Организации настоящей нету. Боится довериться людям. Комсомольцев у нас мало» а помощь их потребуется. «Значит, надо поторопиться?» посмотрел Виталий на мастера. «Да», — коротко ответил тот. Помолчав, он вполголоса сказал. «Партийный комитет постановил начать забастовку. Надо от молодежи выделить людей в стачком. Понял?» «Как не понять?» — отозвался Виталий. «Связь будешь держать со мной». Сутулясь, засовывая ветошь в карман замасленной кожанки, Антоний Иванович ушел. Виталий поманил к себе Алёшу. Поговори с ребятами, которые покрепче. Соберемся, кое-что обсудим. Дело есть. Вечером в вагон Алёши собралось двенадцать человек. Они приходили поодиночке, стараясь не шуметь. В тихомолку рассаживались. Закурили. Вагон наполнился сизым дымом. И раньше у Алёши собирались, но никогда не было столько народу. Таня засуетилась,